Глава третья. Хризантема. Тебя же зовут Кикука. Как можно не знать про Чою? Причем здесь мое имя? Чою, он же Кику Праздник Хризантем. Поэтому у нас такое большое их поступление. Объяснила Марита, хотя Кикука все еще не понимала, о чем она говорит. Последняя пятница августа. Долгое время стояла пасмурная погода. Но в этот день небо очистилось от облаков и, наконец, потеплело. Воздух за окном снова прогрелся до 30 градусов. Несмотря на то, что с пятницы по субботу Кикука выходила на работу к полудню, в этот раз она пришла в магазин пораньше, в 11 часов утра, чтобы перекусить на общей кухне. Сегодня дежурила Кикука, так что перед работой забежала в магазин и накупила еды. На столе стояла порция жареной свинины с имбирем, кабаяки из сайры, конфи из куриной грудки, закуска из окры и холодный салат из макарон тунца и сладкого перца. Обычно все расходы на еду во время работы покрывала Марита, из-за чего Кикука было неловко перед ней. Поела любимых блюд еще и бесплатно. Однако голод и вкус были сильнее, чем чувство вины, поэтому Кикука съела полторы миски риса незадолго до полудня. Она спустилась по лестнице. Поприветствовав пару посетителей клуба «Го», которые шли мимо нее на свой этаж, Кикука вернулась в торговый зал. Марита уже ждала за дверью ведущей на склад, откуда они направились в гараж, чтобы разгрузить новую партию свежесрезанных цветов. Этим утром Марита привезла большую партию товара с цветочного рынка. Целых шесть коробок, которые они вместе погрузили на тележку со склада. В душные коробки совсем не поступало воздуха, поэтому почти все цветы приехали вялыми. Однако Кикука уже выучила план действий в таких случаях. Достаточно было аккуратно достать цветы и подрезать нижние листья и кончики стебельков. Старые листья имеют свойство загнивать и плодить бактерии. Чем же так страшны бактерии? Правильно, загрязнением воды для цветов. Так что сейчас... Кикука была занята срезанием листьев. Она выполняла работу над складской раковиной, а потом передавала цветы Марите. Владелица магазина собирала их в связки, выравнивала бутоны и, обернув газетой, заклеивала сверток скотчем. В этот раз стебли подрезались по другой схеме. Сначала цветы погружали в заранее наполненную водой раковину, а затем обрезали стебли по диагонали. Такой способ — позволяло растениям напиться и прийти в себя после заточения в душных коробках. И затем их можно было сортировать и раскладывать по жестяным ведрам в соответствии с их видом. Поначалу они поделили процесс на пару, но чем дольше шла работа, тем чаще Кикука замечала, как Марита ловко управляется с цветами. То и дело, сначала выхватывая вялые цветы и обрывая нижние листья самостоятельно, выполняя работу за двоих. Если стебли были слишком жесткими, чтобы разрезать их ножницами, она обламывала их вручную, чтобы те лучше впитывали воду. К слову, сегодня и впрямь было особенно много сложных стеблей. Вероятно, потому что Марита привезла большую партию хризантем. На самом деле хризантема очень широкое понятие. Сортов существует огромное множество. Они могут быть и простыми, и махровыми, с короткими лепестками-ложечками, с бутонами в виде помпонов или даже напоминающими паучьи лапки. Бывают сорта, по которым сразу и не поймешь, что это хризантема, пока тебе не скажут». Когда Кикука спросила, зачем в Коврадзаке завезли столько разных сортов хризантем, Марита коротко ответила, «На следующей неделе будет чойо». Так и завязался разговор. «Всего есть пять традиционных праздников секку». Продолжила объяснять Марита, не отрываясь от работы. «Знаешь, обычай есть особую кашу 7 января», — Кикука кивнула. Правда, за все 25 лет своей жизни ни разу не следовало этой традиции. «Так вот, он называется дзин дзицу. Считается, если съесть особую кашу, приготовленную из семи трав, весь год у тебя будет крепкое здоровье. 3 марта проводится праздник девочек, а 5 мая — День детей». Но про них ты знаешь. А 7 июля мы празднуем Танабата. Все эти праздники связаны. Вот оно как. Секу основаны на китайской философии инь и ян. В ней нечетные числа символизируют ян, а самое важное из них — это девятка. 9 числа 9 месяца, то есть сентября, друг на друга накладываются два ян. Этот день называется Чойо, или праздник Хризантем. Если честно, я тоже узнала об этом, только унаследовав магазин. Мне госпожа Митсуё рассказала. В книге «Луна в тумане» есть глава «Встреча в праздник Хризантем». Там подробнее про это написано. Госпожа Митсуё даже одолжила мне свой экземпляр. Похоже, Марета все еще не прочла книгу. Кикука и сама слышала о «Луне в тумане» мельком. Она смутно помнила, что изучала это произведение на уроках литературы в старшей школе но рассказ встречи в праздник хризантем совсем не отложился в ее памяти. Обычно люди приходят за цветами по праздникам. «Кику, ты кроме Дня Матери когда-нибудь покупала цветы?» «Нет, ни разу», — с виноватым видом ответила Кикука. «Я так и думала. Хризантемы, конечно, не такие праздничные, как гвоздики, которые ты отправляешь маме, но каждый год мы продаем их на ярмарке в честь чою. Про этот праздник — почти никто не знает. Поэтому само мероприятие не особо грандиозное. Через несколько дней будет полнолуние, во время которого принято покупать мискантусы и угощаться данго. Как говорится, клёцки важнее цветов. В чем смысл этого праздника? Сам нацелен на людей в возрасте. В этот день они молятся о крепком здоровье и долголетии. Кстати, День почитания старших тоже проводится в сентябре. Интересное совпадение, да? Только сам Чою гораздо старше, чем этот праздник. К тому же тесно связан с хризантемами, которые нельзя дарить пожилым людям. Эти цветы ассоциируются с буддийскими похоронами, поэтому принять их в подарок – плохая примета. 7 января едят особую кашу, 3 марта и 5 мая наряжают куклы, а 7 июля вешают на ветви бамбука бумажки с пожеланиями. Следует ли каким-то традициям в праздник хризантем? Принято пить алкоголь с плавающим в нем цветком хризантемы. Разве лепестки можно глотать? Еще едят рис с каштанами и баклажаны. Их ведь не обязательно есть в один день. Думаю, нет. Кстати, можешь пойти взглянуть на доску перед входом в магазин. Там написано стихотворение Мурасаки Сикибу. Марита имела в виду ту доску на которые они с госпожой мицуё по очереди писали мелом. Каждый месяц появлялась новая фраза — танка, хайку, цитаты из романа, фильмы или пьесы, и каждый раз о цветах. «Коснусь бутона хризантемы, да?» — переспросила Кикука. По сравнению с госпожой мицуё которая с легкостью продекламировала бы стих, кроме этой строчки она ничего толком не запомнила. «Рукавом коснусь бутона хризантемы. Сотни лет жизни желаешь мне. В ответ пожелаю тысячи». Как раз донесся из торгового зала голос госпожи Мицуё. «Это танка о том, как автор дарит своей благодетельнице Кисывата и желает ей прожить тысячу лет. Ах, добро пожаловать. Сегодня так жарко, не правда ли?» Госпожа Мицуе вдруг отвлеклась. «Кажется, пришел кто-то из постоянных клиентов». «Что такое кисывата?» – спросила Кикука, повернувшись обратно к Марите. Часть обряда, который проводили во время чою. В ночь на 9 сентября цветы хризантемы оборачивали в шелковую вату, чтобы она впитала в себя запах цветов, а на следующее утро эту ткань прикладывали к лицу. Считалось, что этот обряд продлевает молодость и укрепляет здоровье. Мурасаки Сикибу написала это стихотворение после того, как ее подруга Жена Фудзиваруну Митинага, сделала ей подарок в виде ткани Кисавата. Но Мурасаки Сикибу посчитала, что этот подарок слишком роскошен для нее, и использовала лишь крошечную часть от ткани, остальное вернула. Неужели хризантемы правду помогают сохранить молодость? Быть такого не может. Думаешь, я сама это придумала? Звонко рассмеялась Марита. Ее смех, как всегда, был легким и заразительным и Кикука невольно рассмеялась в ответ. «Я так не говорила!» Раньше она не смеялась так же часто, как сейчас. На прошлой работе стоило хоть разочек улыбнуться, как начальник тут же отпускал очередной колкий комментарий. «Кику, какие из хризантем тебе нравятся больше всего?» Вопрос Мариты заставил Кикука вскинуть брови. «Опять? Дело в том, что на прошлой неделе...» Марита спросила, какой у нее любимый цветок. «Получается, сейчас...» «Нужно выбрать из закупленных хризантем?» «Наверное, эти». Кикука указала пальцем на помпоны. Их бутоны полностью оправдывали название сорта. Маленькие и круглые. Один в один походившие на помпоны из пряжи. Обычно этот сорт имел цветки самых разных оттенков. Белого, желтого и розового. Кикука указала на зеленый. Тогда напишу на этикетке «Эти цветы рекомендуют Кику, наша самая молодая, 25 лет, сотрудница». «Разве вы не писали то же самое на этикетке эхинопсов, которые я выбрала в прошлую пятницу? Не думаю, что мои рекомендации так хорошо продаются». Дело не в том, что это рекомендация именно от тебя, а в том, что это рекомендация от молодой сотрудницы работает на некоторых клиентах. Например, если мужчина постарше не знает, что подарить молодой девушке, он, скорее всего, обратится за советом к ее сверстнице. В цветочный магазин Коварадзаки действительно часто захаживали мужчины в возрасте. Обычно клиенты закусочных, баров и хост-клубов, расположившихся за игровым залом. Как правило, суммы их чеков составляли около 10-20 тысяч йен. Но по праздникам, к примеру, если владелица бара праздновала день рождения или годовщину заведения – Ковародзаки мог поступить дорогой заказ на букеты старос или композицию из фаленопсисов. Пожалуйста, отнеси в зал вот это, это и это. Марита указала на цветы, которые уже восстановились в своих вазах. Сейчас. Офигеть! Надо сфоткать. Сейчас не успеешь. Да где же мой телефон? Подождите, не уезжайте. Светофор сменился на зеленый. И как только мотор Лавиан Рос завелся, Кикуку услышала, как кто-то кричит ей вслед. На противоположной стороне дороги стояла группа девушек. Летние каникулы еще не закончились, но они уже переоделись в школьную форму. Видимо, возвращались домой после клубной деятельности. Эх, во всем был виноват Лавиан Рос. Ее маленький трехколесный скутер, одноместный, работающий от электричества, бережный к природе но не к своему водителю, ведь он не имел дверей. Он был оклеен рисунками роз. Именно из-за этого рисунка вновь привлекал к себе внимание прохожих. Около месяца назад, когда Кикука только начала заниматься доставкой, ее впервые спросили, можно ли сделать фото. Обычно с этим вопросом обращались ученицы средней школы или старшеклассницы. Поэтому вместо того, чтобы отказывать, Кикука всегда соглашалась. Многие делали фото без спроса, пока Кикука была в дороге. Долгое время она никак не могла понять, неужели этот скутер и правда настолько необычный, что людям так хотелось сфотографировать его на память. Но скоро вскрылась правда. Оказывается, по сети разошелся слух, если сфотографировать Лавиан Рос и поставить на рабочий стол своего телефона, это принесет удачу в любви. Откуда взялся слух, Кикука понятия не имела. «Теперь на тебе лежит большая ответственность», — шутила Марита. Но как Кикука могла нести ответственность за чувства совершенно незнакомых ей людей? Тем не менее, из раза в раз не могла найти в себе силы отказать в очередной фотографии. В конце концов, так Кикука дарила их любви надежду. Почему бы не помочь? Заметив впереди круглосуточный магазинчик, она припарковалась рядом с ним, И заглушила скутер. Не прошло и двух минут, как к ней, еле дыша, подбежали две девочки в школьной форме. «Можно сделать фото? Пожалуйста! Всего одно!» Запыхавшись после бега, кое-как попросили они. «Ладно, тогда я пока схожу и куплю себе чего-нибудь попить». Девочки мигом достали телефоны. Лавиан Рос ждала очередная небольшая фотосессия. К моменту, когда Кикука вернулась из магазинчика с напитком в руках, число девочек, окружавших скутер, увеличилось вдвое и продолжало расти. Кто-то был одет в ту же школьную форму, что и первая пара. Кто-то прибежал в повседневной одежде, а кто-то в спортивной форме. Глядя на эту толпу, Кикука вспомнила саму себя в их возрасте. Интересно, как дела у Медзуха? Катаока Медзуха Была ее самой близкой подругой в старших классах. Они жили в одном районе, учились вместе всю начальную и среднюю школу. Несколько раз даже оказывались в одном классе, и, несмотря на это, редко говорили друг с другом. Общение началось после поступления в старшую школу, когда Кикука и Мидзуха стали вместе ходить на занятия. Во всем классе они были единственными, кто добирался до школы на велосипеде. Поэтому, чтобы не чувствовать себя одиноко по дороге на занятия, ездили вместе. Чем больше девочки разговаривали, тем больше находили точек соприкосновения. Им нравились одни и те же манго и аниме. Так что по пути до школы и обратно всегда было о чем поговорить. А иногда, когда дорога была безлюдной, вместе напевали любимые песни. Именно Медзуха рассказала, что существует профессия графического дизайнера. Когда Кикука решила поступить в колледж, Ни родители, ни учителя не встали на ее сторону. Мидзуха была единственной, кто поддержал ее выбор. Если бы не она, Кикука не нашла бы в себе смелости начать готовиться к вступительным экзаменам, и только благодаря подруге ее приняли на учебу в Токио. Мидзуха поступила в государственный университет в их родной префектуре, а после выпуска получила работу в Ивато, первоклассной компании, которая занималась производством рыбных полуфабрикатов. В конце июля мама Кикука как раз отправила посылку с комобока от этой компании. Во время учебы девушки иногда виделись, но постепенно контактировали все реже. В итоге, к моменту, когда они вышли на работу, общение сошло на нет. Много воды утекло с тех пор. А в старшей школе мы так хорошо общались, вздохнула про себя Кикука. Хотя сейчас не до сантиментов. Все, все, хватит, мне пора работать. Повернулась Кикука к девочкам, окружившим ее скутер. Дело было не в проворот. В комплексе Кира Кирагаока оставалось три заказа на доставку и целых семь клиентов подписки на цветочный перерыв. Ладно! Хором вздохнули школьницы. Как мило. По сравнению с тем, какой Кикука была 10 лет назад, они вели себя гораздо послушней. Девочки быстро разошлись в стороны, открывая для нее дорогу. Мотор Лавианрос вновь ожил, и Кикука тронулась с места. «До свидания! Удачи на работе! Хорошего дня!» Махали ей вслед. Неловко быть известной, хоть и в небольших кругах. Неловко и в то же время приятно. Ах, Кира-Кира Гаока, заклятый друг. Если забудешь что-то доставить, возвращаться по этому огромному жилому комплексу, будет утомительно, ведь лифтов нет ни в одном здании. Это место, как вампир, вытягивает все жизненные силы. Обязательно случится так, что поднимешься на самый верхний этаж и с ужасом осознаешь, что ошибся зданием. Поэтому, чтобы избежать встречи с безысходностью и отчаянием после очередной ошибки, Кикука с особым вниманием проверяла номера квартир и доставляла посылки только в строгом порядке. Итак, северное здание номер 8, лестница, квартира 409, заказ, посылка для клиента услуги цветочный перерыв. Коробки для доставки были плоскими, чтобы их можно было поместить в почтовый ящик. Однако для общего почтового ящика их размер оказался слишком большим. Из-за этого Кикука приходилось носить посылки до индивидуальных ящиков, которые принадлежали отдельно каждой квартире. Жаль, что эту проблему нельзя было решить, уменьшив размеры посылок. Тогда в них не вместились бы сами цветы. С другой стороны, подобные тренировки шли ей на пользу. Уже третий месяц Кикука по пять раз в неделю занималась доставкой по комплексу. Не то, чтобы она чувствовала себя сильно лучше, но, по крайней мере, работа не казалась такой физически утомительной, как раньше. «Ой, прошу прощения, на лестничной площадке Между вторым и третьим этажом Кикука чуть не столкнулась с мужчиной, который спускался по лестнице. Она едва успела увернуться, когда с его плеча вдруг соскользнула холщовая сумка. Подняв ее с пола, Кикука протянула сумку обратно. «Извините. Это вы меня извините». Перед ней стоял привлекательный мужчина в возрасте около 30 лет. На нем была рубашка благородного синего цвета и брюки карго — со множеством карманов. А очки на переносице только придавали шарма. Кикука невольно отметила про себя покатые плечи и очень мягкую изящную внешность. «Цветочный магазин ковародзаки это тот магазинчик напротив вокзала?» Его взгляд был направлен на коробку с логотипом Каварадзаки, которую Кикука держала в руках. «Да, я как раз заходил туда в этот понедельник», — продолжил мужчина. У Кикука был выходной в этот день. Не так давно переехал сюда и пока не обжился. Подумал, почему бы не украсить дом цветами. «Вы купили их для вашей девушки? Так мило с вашей стороны». «Что вы, я живу один». Робко улыбнулся он. «Просто мне нравятся цветы». «Вот как в наше время редко встретишь такого мужчину». Я решил взять три эхинопса. Если написать название этого цветка иероглифами, получится лазурная бусинка. Еще есть такой драгоценный камень ляпис-лазурь. Как можно понять из японского названия, эхинопсы цветут маленькими синими бутонами, напоминающими шарики. Слово эхинопс в свою очередь произошло от греческого слова эхинос, что означает «ёж». Достаточно взглянуть на форму бутонов и самих цветков. И станет ясно, откуда название. К слову, в магазине продавался особый сорт эхинопсов, вычизблу. Выбор цветов был настолько широк, что я не мог решить. В итоге остановился на рекомендации от самой молодой сотрудницы. Неужели действительно нашелся человек, купивший цветы только поэтому? Еще и не для другой девушки, а для себя? Полагаю, самая молодая сотрудница это вы. «Да, меня зовут Кимина», — представилась Кикука, хоть в этом и не было необходимости. «Эхенопсы — такая чудесная рекомендация, госпожа Кимина». «Спасибо». Столь открытая похвала ее смутила. «Вспомнил, я хотел обратиться в ваш магазин с небольшой просьбой. Ах, ну вы, похоже, заняты». «Что такое?» «Если недолго, я выслушаю». «Мне бы хотелось добавить кое-какие цветы в ассортимент. Это возможно?» «Я постараюсь узнать, какие именно цветы?» Мужчина достал телефон из сумки, быстро набрал что-то и с коротким «вот» повернул экран, чтобы Кикука могла посмотреть. На фото был цветок. Его тонкие мелкие лепестки тянулись вверх, собираясь в своеобразную пирамидку, обрамленную простыми лепестками вокруг. Такой цветок внутри цветка – Обычно называют соцветием «корзинкой». Это Кикука выучила, когда устроилась на работу в Каварадзаке. Она поближе присмотрелась к наружным лепесткам. Какая необычная форма! К концу лепестки расщеплялись. Точно крохотные коготочки. Оборчатая хризантема. Этот цветок похож на георгин и был выведен путем скрещивания с японской хризантемой. Он совсем недавно начал распространяться. Теперь, когда мужчина рассказал о названии, Кикука заметила, что цветок и впрямь, будто украшен оборками. Особенно сильно это было заметно, благодаря белому цвету. «Вы не могли бы отправить мне это фото по «эрдроп»?» Достала телефон Кикука. В ответ мужчина растерянно моргнул. «Эр-что?» После того, как Кикука вежливо объяснила, что имела в виду, фотография оказалась у нее. «Закупками занимается заведующим магазином, поэтому сначала передам ей». Я сообщу вам, если удастся закупить товар. Не стоит. Я езжу на работу через станцию Кудзиранума, поэтому зайду к вам по дороге домой». Кикука дала мужчине расписание магазина. В четверг – выходной. В остальные дни ковородзаки открыты 20.00. «В понедельник не моя смена, но я передам вашу просьбу другим сотрудникам. Могу узнать, как вас зовут?» Мужчина потянулся к сумке, упрямо соскальзывающей с его плеча и выудил из ее недр визитку. «Позвольте представиться», сказал он, протягивая ей карточку. Текст на визитке выглядел внушительно. Национальное агентство исследований и разработок. А затем много вычурных и умных слов. Отдел научных разработок, механизмов и другие слова, от которых текст начал двоиться у Кикука в глазах. Одно только слово «исследовательский» повторялось около пяти раз. Однако сама должность — была простой и понятной. Исследователь. Имя Ифукуба Акира. Оставив Лавиан Рост в гараже, Кикука вернулась в торговый зал через склад. Время приближалось к половине пятого, так что Марита и госпожа Мицуйо, которые сегодня работали в первую смену, покинули магазин. В зале остался только Хага, который сейчас был занят клиентом. Кикука уже достала фартук из-под прилавка, как услышала недовольный голос покупательницы. «Кто эта самая молодая сотрудница? Ее тут не было, когда я в последний раз приходила помогать». Перед зелеными помпонами, которые этим утром выбрала Кикука, стояла девушка. «Дай-ка подумать, Мидория. Ты приходила к нам на День матери?» «А, и правда. Тогда Кимина еще не устроилась». По ответу Хаги стало понятно, что перед ним не просто клиент, а его знакомая. Девушка была небольшого роста, настолько, что едва доставала крупному хаги до груди. На вид ей было около 20 лет. Она была одета неброско, обычное платье оливкового цвета с длинными рукавами. Однако при этом несла за спиной огромный рюкзак, который едва помещался ей на спину. Во время учебы в колледже искусств Кикука часто видела подобные у других студентов. В них могло поместиться все: альбомы, холсты, кисточки, палитры, краски и даже мольберты. Вдобавок к довольно тяжелому на вид рюкзаку на шее девушки висела еще и фотокамера. «Какая она? Это Кимина». «Она трудолюбивая и энергичная. У нее есть права, поэтому сейчас она занимается доставкой». Разговор зашел о ней, хотя Кикука уже стояла за их спиной. «Может, дать и себе знать?» «Да я не о том. Какая она? Ну, как выглядит?» «А тебе зачем?» Мидори замялась, не ответив, и тут заметила Кикука. Следом за ней повернулся и Хага. «Как вовремя. Знакомься, это Кимина». «Добрый день», — легко кивнула Кикука в знак приветствия. В ответ она получила лишь короткое «здрасте». Теперь, когда девушка повернулась к ней, можно было получше рассмотреть лицо. Прямой нос, аккуратные губы. Гармоничное, четко очерченное личико. Это младшая сестра моей подруги, Фукасаку Мидори. Она изучает живопись маслом в колледже искусств. Представил девушку Хага. А в каком колледже? Когда Мидори нехотя ответила, Кикука вскинула брови. Какое совпадение. Тот же колледж, где училась Кикука. Я училась там на факультете дизайна. Если отучились на дизайнера... «Почему работаете в цветочном?» От такого колкого вопроса Кикука смутилась. «Знаешь, я так-то тоже аграрный закончил, а все равно в свои тридцать работаю здесь». Коротко рассмеялся Хага, отчего Мидори сконфуженно надула губы. Тогда мужчина снова обратился к ней. «Ну, что будешь брать? Ты ведь пришла за цветами для композиции». Мидори купила кукушку. Само собой, не настоящую птицу а цветок семейства лилейных. Полное название этого цветка — Трицертис, а записывается иероглифами масла, точка и трава. Крапинки на молодых листьях и лепестках этого цветка действительно похожи на масляные брызги, а еще напоминают рисунок на грудке кукушки. Отсюда и пошло народное название. «Наверное, будет трудно нарисовать столько пятнышек», — подумала Кикука, украдкой взглянув на цветок. К вечеру клиенты заходили реже. Теперь, когда у них появилось немного свободного времени, Кикука и Хага занялись подготовкой мини-букетов. Бывает, после подрезания цветов остается много бутонов на коротких стеблях. Такие никак не применить в обычной композиции, поэтому вместо того, чтобы выбрасывать остатки, их связывают в крохотные букетики. Отсюда и цена. Всего по 500 йен за штуку. И даже несмотря на дешевизну, Эти букетики не выглядели плохо. Совсем наоборот. Отличный способ и порадовать клиентов, и спасти оставшиеся цветы. Госпожа Мицуё как-то сравнила такую переработку с продажей рубленого мяса. В целом, женщина была права, но Кикука подобная аллегория показалась преувеличением. «Извини, что так вышло», — внезапно начал разговор Хага. «Мидори была слишком дерзкой с тобой». Когда учишься в художке без дерзости никуда. Получается, ты в свое время тоже была такой? Ну. В прошлом Кикука и была невероятно уверена в своем таланте. Только из-за этой уверенности, когда с поиском хорошей работы не задалось, спускаться с небес на землю оказалось в разы больнее. Она тоже живет в Кудзиранума. Нет, переехала в квартиру около колледжа. Странно. Зачем ей приезжать в Каварадзаки? если колледж искусств находится в самом центре Токио. Конечно, студенческий городок был довольно тихим по сравнению с самим мегаполисом. Но даже так он был гораздо более развит, чем район Кудзиранума. А значит, на территории должно быть несколько цветочных магазинов. У Мидори попросту не было необходимости ехать через весь город, чтобы купить цветок для художественного задания. Разве что она намеренно приехала сюда, чтобы повидаться с Хагой. Однако он не был похож на того, кто популярен у девушек. Он не следил за модой и был довольно неопрятен. Постоянно сонный, растрепанный, негладко выбрит. Кроме того, совсем не заботился о своей одежде. Порой Кикука казалось, будто у него в шкафу от силы 2-3 комплекта на все случаи жизни. С другой стороны, он мог похвастаться ростом и хорошим телосложением. Из-за широких плеч, Хага чем-то напоминал огромного плюшевого мишку. И характер приятный, общительный и дружелюбный. Благодаря чему клиенты были от него без ума, Кикука не встречала настолько приятных в общении людей. Обычно она сторонилась и даже побаивалась мужчин, однако с Хагой все было иначе. Хоть он и выглядел как великан, рядом с ним было комфортно находиться. «Ты сказал, что она младшая сестра твоей подруги. Кто она?» Бывшая однокурсница. ее зовут Макота. Очень искренний и серьезный человек. Мы были в разных группах, но вместе состояли в клубе альпинистов. В клубе альпинистов? А что там делают? По скалодрому лазают? Такое тоже бывает. Но наш клуб в основном выезжал на природу, на настоящие скалы. Иногда мы с Макото выезжали вдвоем. Ничего себе, представить страшно. Кикука с ее боязнью высоты никогда не отважилась бы поехать в настоящие горы. Когда госпожа Марита унаследовала этот магазин, Макота стала первой, кого она наняла. Она проработала здесь три года, а потом ее пригласили работать на крупном производстве семян. Я тогда только поступил в аспирантуру, и она предложила мне сюда устроиться. Так я здесь и оказался. «Вы продолжаете общаться?» «Нет, к сожалению». Она устроилась в отдел зарубежных продаж, и через два года ее направили в Америку. С тех пор мы не виделись. «Понимаю. У меня тоже была хорошая подруга. Но после школы она осталась в родном городе. Два года с ней не виделись. Свяжись с ней обязательно», — неожиданно настойчиво сказал Хага. От его тона Кикука невольно вздрогнула. «Во что бы ты ни стала. Кикука вернулась домой к половине десятого. Расслабившись в постели после согревающей ванны, она открыла книгу. Перед уходом госпожа Митсуё дала ей свой томик «Луны в тумане», сказав, что Марита уже вернула книгу. Поэтому Кикука тем же вечером нашла нужную ей главу. «Встреча в праздник Хризантем». «Марита передала, что ты хотела побольше узнать про Чою: Тебе нужна глава «Встреча в праздник Хризантем». Как прочтёшь, поделись со мной впечатлениями, ладно?» В прошлом Кикука уже пыталась прочесть эту книгу, но едва уловила сюжет. В этот раз, после просьбы госпожи мицуё Кикука не могла не попробовать снова. Давным-давно в далекой стране Харима в скромном домишке жил ученый Хасабе Самон вместе со своей пожилой матерью. Однажды Самон спас ослабевшего от болезни самурая Акана Соуэмона, и в благодарность он стал ему названным братом. Соуэмон родился и вырос в провинции Идзума и служил там местному лорду. Однако, пока он был в разъездах, узнал, что на замок его господина напали, и тот погиб в бою. Соуэмону пришлось вернуться на родину, но он дал своему другу клятву навестить его в праздник Хризантем. Время настало, но Соуэмон все не приезжал. Весь день и всю ночь маялся Самон. И вот в поздний час, наконец, приехал друг но вместо радости от встречи ученого не покидало чувство, что что-то не так. тогда сам Соуэмон поведал, что он стал духом, родной брат Соуэмона предал их семью и перешел на сторону людей, убивших их господина. и когда Соуэмон вернулся в Идзума, брат заключил его в тюрьму. поэтому, чтобы исполнить обещание данное Самону, Соуэмон убил себя и вернулся к нему в образе духа. Однако на этом история не закончилась. Чтобы упокоить души Соуэмона, Самон отправился в Эдзума и там встретился с его братом, предавшим их род. Он убил его, сказав, что это имя навсегда останется черным пятном в истории и исчез. Как бы получше описать свои впечатления? Не самый интересный рассказ. В истории есть призрак, и ей все равно не было страшно. Хотя нет... То, что Соуэмон убил себя ради обещания данного другу, это точно страшно. И то, что Самон убил в отместку брата Соуэмона. Может, они и были хорошими друзьями, но это как-то слишком. Кстати, о друзьях. Мидзуха. Вдруг вспомнила Кикука. Почему-то вспомнилось время, когда подруга останавливалась у нее в гостях. Это было между третьим и четвертым курсами университета. Когда Медзуха подала резюме, в несколько токийских компаний. Ее собеседования проходили в районе Синдзюку, поэтому Мидзуха приходилось ехать до Токио, а оттуда до Синдзюку еще 40 минут, из-за чего распорядок дня совпадал. В то время они вместе вставали ранним утром, вместе ездили на собеседование, а когда возвращались домой, вместе жаловались на жизнь, распевая хапосю. «Если я найду работу в Токио, давай снимать квартиру вместе». «Снова будем вдвоем, как в школе». Однажды они даже поклялись на мизинчиках, но в конце концов Мидзуха так и не устроившись в столице, вернулась домой и пошла работать там в ивато. «Свяжись с ней обязательно, во что бы то ни стало». Давили на Кикука слова Хаги. «Попробовать позвонить?» Кикука посмотрела в свой телефон. Почти одиннадцать часов вечера. Раньше она бы спокойно написала в такое время. Но сейчас было неловко. все таки они не виделись целых два года. Ладно, просто оставить сообщение и все. Но тут звонок. Да ну, Мидзуха? Алло, Кику? Приветик, как ты? Голос подруги совсем не изменился. Я хорошо. Ты так внезапно позвонила? Ну да, внезапно. Хихикнула Мидзуха на другом конце провода. Сегодня на работе встретилась с твоей мамой, перекинулись с ней парой слов. Она за тебя очень переживает. За меня? Да ну, быть не может. Во время последнего разговора по телефону мама так легко все приняла. Она так расстроилась, что в этом году ты не вернешься домой на Абон. Я пообещала позвонить и узнать, как у тебя дела. Все равно соскучилась и хотела поболтать. Так ты из компании ушла? Ага но я все еще хочу работать по специальности. Пока что работаю в Цветочном и ищу вакансии, где смогу применить свои навыки». Голос Кикука звучал решительно, хотя она немного лукавила. Девушка работала в Кварадзаке уже третий месяц и не прилагала особых усилий к поиску работы, лишь просматривала сайты с открытыми вакансиями. Проблема в том, что к этому времени закончился период ее стажировки, И почасовая оплата увеличилась с девятьсот пятидесяти до тысячи йен. Хотя нет, какая же это проблема? Зарплата была белой, еще и выше, чем та, которую Кикука получала на предыдущей работе. Кроме того, пять дней в неделю ее бесплатно кормили. Молочинка! Раздался восторженный возглас из динамика. Кикука даже немного заволновалась. Не разбудит ли Мидзуха своим криком родных? Все еще идешь вперед к своей цели. Ты такая молодец, Кику. Вот это я понимаю, моя подруга. А я сегодня так вымоталась на работе. Весь день провела у стойки с образцами товара. Но как тебя услышала, сразу обрадовалась. И я тоже. Улыбнулась Кикука. Эх, она бы все отдала, чтобы встретиться прямо сейчас. Ну, кроме своей жизни, чтобы не вышло как в книжке. Удачи тебе с дизайном! И тебе тоже удачи на работе, Мидзуха. Еще неделю спустя, в пятницу, на полках цветочного магазина Каварадзаки уже стояли оборчатые хризантемы. На фотографии, которую показал Ифукубе, цветок был белый. Но Марита нашла еще и желтые, и фиолетовые цвета. С этим помогли связи. Знакомый поставщик с цветочного рынка закупил партию цветов у садоводов в префектуре Айти со слов Ифукубы. Цветок совсем недавно начал распространяться. Многие клиенты останавливались около нового товара, подолгу рассматривали необычные лепестки. Благодаря этому цветок хорошо продавался. Хотя, возможно, на популярность повлияли новые посты в соцсетях магазина. Партия распродалась уже к вечеру воскресенья. «Завтра надо завести еще. Мурчала Марита себе под нос, закрывая кассу на ключ. Оборчатые хризантемы разлетались, как горячие пирожки, что не могло не радовать. А тот мужчина, который рассказал про хризантему, заходил? Подняла голову Кикука. Она была занята подметанием пола. Кто знает. По крайней мере, пока я была в зале, не видела его. Так. С пятницы по воскресенье Кикука работала во вторую смену. С полудня развозила заказы. Возвращалась в промежуток между 16.00 и 17.00. «Хотелось бы поблагодарить его лично. Ты запомнила еще какие-нибудь отличительные черты, помимо покатых плеч?» Кикука хотела было ответить, но вдруг со склада раздался громкий вопль. Бросив все дела, Кикука и Марита ринулись на звук. Там, лежа на полу, стонала от боли госпожа Мицую. «Что случилось?» «Ведьма схватила?» — встревоженно спросила Марита. Пожилая сотрудница только кивнула в ответ, а Кикука, нервно переминаясь с ноги на ногу, переводила взгляд с Мариты на госпожу мицую «Что-то серьезное? Мне вызвать скорую?» «Нет, не надо. Это Хексеншус. Ведьма схватила, как в Германии говорят. Не волнуйся, просто прострел в пояснице». Слова Марита ничуть не успокоили. Как можно не волноваться, глядя на то, как госпожа Митсуё корчится от боли? Кику, давай возьмем минивэн и подбросим госпожу Митсуё до дома. Я буду придерживать голову. Поможешь придержать ноги?» В следующий понедельник госпожа Митсуё не вышла на работу. Кикука отрабатывала за двоих с восьми утра и до девяти вечера. Хотя по расписанию у нее должен был быть выходной, Кикука не расстроилась. Все равно нечем заняться. Да и деньги лишними не бывают. День не сильно отличался от любого другого. Планшетная касса, расположенная за прилавком, отображала продажи. Сегодня цветочный магазин Каварадзаки продал особенно много хризантем в честь Чою. Однако, если сравнивать, выручка была такой же, как и в любой другой понедельник. Все-таки до Дня матери этому празднику еще расти и расти. А может, ему и вовсе не суждено стать таким же известным. Портило все и то, что к пяти часам вечера начался дождь, из-за чего цветы, выставленные на улице, пришлось заносить внутрь. Дождь становился сильнее, а люди, выходившие с вокзала, не обращали внимания на цветочный магазинчик и торопились домой. Кикука даже не могла окликнуть прохожих, чтобы пригласить зайти. Около получаса назад Кикука осталась одна в зале, Марита ушла на собрание комитета самоуправления. Сейчас обсуждался вопрос установки камер видеонаблюдения в районе. И Мариту пригласили быть представителем комитета. Ой, стоп. Кикука сама не заметила, как в магазинчике оказался клиент. Это был статный пожилой мужчина. Несмотря на преклонный возраст, он держался прямо, что подчеркивал безупречно сидящий на нем пиджак. «Если бы Кикука могла описать этого человека одним цветком, то, несомненно, выбрала бы хризантему. Аристократичность, благородство, изысканность». Вот какие слова сразу пришли на ум. Пока госпожа Митсуё была на больничном, за меловую доску перед входом в Каварадзаки отвечала Кикука. Поэтому, чтобы перестраховаться, решила поискать в сети значение хризантемы на языке цветов. Красная хризантема означает сильную любовь, белая искренность, а желтая символизирует безответные чувства. Кроме того, некоторые значения оказались записаны на английском. Кикука была занята тем, что выводила на доске одно из них. Тем временем пожилой господин один за другим пристально рассматривал цветы, так будто он их не выбирал, а наблюдал за ними. Немного подождав, Кикука вышла из-за прилавка. «Вам что-нибудь приглянулось?» «Как сказать?» Подал голос мужчина, даже не оборачиваясь. «Выбор так широк, что трудно решить. Хорошие цветы. У тебя наметан глаз». Кажется, похожие слова сказал и Фукубе. «Большое вам спасибо. Правда, цветы закупаю не я, а заведующая». «Эти хризантемы тоже выбрала она?» Пожилой господин указал на оборчатую хризантему. Сегодня они вновь разошлись хорошо, так что на полке осталось всего два белых цветка. Эти цветы нас попросил завести клиент. Вот оно как. От этих слов на его лице промелькнуло удивление. Немного подумав, пожилой господин спросил: «Этот клиент случай мне и Фукубы? Мужчина лет тридцати с покатыми плечами». На этот раз удивилась Кикука. «Все так? Это ваш знакомый?» «Мой друг». «Друг? Какая большая разница в возрасте?» Но пожилой господин, словно читая ее мысли, продолжил. «Он мой бывший коллега в исследовательском институте. Мы были птицами одного полета, Очень хорошо ладили. Этот сорт хризантем мы вывели в одной команде». Кикука не сразу поняла, что он имеет в виду. «Вывели? А как вы это сделали?» Наша команда в основном занималась индукцией мутаций путем использования ионных лучей. Ох, прошу прощения, должно быть, говорю непонятными терминами. Постараюсь объяснить попроще. Во-первых, от атомов отнимаются электроны для создания ионов. И если они тяжелее ионов гелия, их называют тяжелыми. Затем они разгоняются в ускорителе и становятся ионным лучом. Проще объяснение совсем не стало. Этим ионным лучом обрабатываются растения, что способствует появлению мутаций и выведению новых сортов. Вот чем занималась наша команда. Однако этот процесс очень трудоемкий. Объект не меняет форму, как только в него попадает луч. Все совсем не так, как показывают в комиксах или в фильмах. Правда? А Кикука именно это и представила. Прежде всего, луч направлен не на цветы. Он направлен на узлы стебля, которые заранее надрезают и закрепляют на прозрачных пластинах. Из них вырастают саженцы, которые потом выращиваются в теплицах. А из них уже производится селекция мутировавших ростков. После этого нужно поддерживать мутацию, выводя новые цветы. Для того, чтобы создать эти оборчатые хризантемы, потребовалось целых пять лет и ещё пять, чтобы вывести её на рынок. Пожилой господин с любовью посмотрел на цветки оборчатой хризантемы. «Так приятно видеть результат своих трудов, выставленным в вашем магазине. Признаюсь, я ушёл в отставку по семейным обстоятельствам. До окончания проекта нам оставался всего один шаг». «Этот вид пользуется большим спросом». «Пятничную партию распродали всего за три дня, поэтому мы завезли еще одну. Как видите, осталось всего два цветка». «Это радует», — искренне улыбнулся пожилой господин. Несмотря на возраст, улыбка была по-детски радостной. «Что ж, если позволите, оставшиеся два я заберу домой». Кикука достала последние оборчатые хризантемы из вазы. Сами по себе они выглядели одиноко, поэтому девушка добавила к цветам пару веточек гипсофилы и, подрезав стебли, обернула цветы бумагой. Главное — не торопиться и делать все в своем темпе, чтобы избежать ошибок. Этому Кикука научилась у госпожи мицуё. После того, как пожилой господин приложил свою карту Суйка к терминалу, Кикука передала ему букет. «Вы уже встречались с Фукубе?» Он пообещал зайти за хризантемами, Но пока так и не пришел. Должно быть сильно занят в ней. Он не только отличный специалист, но и прекрасный человек. Поэтому, когда его просят что-то сделать, не может отказать. Вы уж простите его. Что вы? Все в порядке? Улыбнулась Кикука, провожая мужчину до выхода. Дождь уже закончился. В небе сквозь рассеивающиеся облака выглядывал растущий месяц. Что ж... Если встретитесь с Ифукубе, передавайте от меня привет. Обязательно передам. Кикука вежливо поклонилась на прощание, но тут же опомнилась. Что же она передаст? Имя пожилого господина она так и не спросила. А когда подняла взволнованный взгляд, мужчины уже не было. Исчез? Быть не может. Возможно, он уже растворился в толпе. Последний раз, окинув взглядом спешащих на вокзал людей, Кикука вернулась в магазин. «Доброе утро!» Следующий день начался с того, что Кикука расставила партию праздничных мискантусов на полке. До полнолуния оставалось три дня. Затем в Каварадзаке пришел и Фукубе. Сразу с порога мужчина виновато поклонился. «Прошу прощения. В прошлую пятницу я видел пост, что в магазине появились оборчатые хризантемы. Но из-за сильного завала на работе я никак не мог зайти даже на выходных. Освободиться вышло только сегодня. Ваши цветы превзошли все ожидания. Мы закупили свежую партию вчера, и она распродалась всего за один день. Правда? Это просто замечательно. Ах, то есть жаль, что я не успел. все таки я пришел именно за ними. В эту пятницу поступит больше цветов. Обязательно приходите. Хорошо, непременно. Впрочем, В этот раз я тоже с пустыми руками не уйду. Вы ведь уже открылись? Да, пожалуйста, проходите. По вторникам Кикука работала вместе с госпожой мицуё. Однако женщина все еще не оправилась от недавнего приступа боли, так что она снова открывала смену сама. Чтобы справиться с возможным наплывом покупателей или любыми другими проблемами, Марита наказала звонить ей по любому поводу. Она как раз была дома. Я правильно понимаю, что сорт «Оборчатый хризантем» Был выведен путем облучения тяжелыми ионами. Все так. Я присоединился к этому проекту еще в студенчестве, и мы целых десять лет разрабатывали этот продукт. Приятно видеть, что эти цветы так быстро распродаются. Согласился Ифукуба, а затем спросил: "Но ну, откуда вы знаете про облучение? Все эти прочли? Про них мне рассказал господин, купивший последние хризантемы вчера вечером." Похоже, в прошлом он работал вместе с вами. Сказал, что вы хорошие друзья. Господин Фукубе, тот человек попросил передать вам привет при встрече, но, к сожалению, я так и не спросила его имени. Интересно, кто бы это мог быть?» Задумчиво наклонив голову, протянул мужчина. «Не припомню, чтобы кто-то из коллег жил в этом районе. Как выглядел этот человек?» «Это был мужчина в возрасте. Он, кажется, уже не работает в вашем институте». Сказала, что ушел в отставку незадолго до окончания проекта. Прежде чем она успела закончить, Кикука поймала на себе пристальный взгляд. Ученый долго всматривался в ее лицо, не с сомнением, а с недоверием. Что-то не так? Ифукуба помедлил, а затем достал телефон. Вы говорите про него? На фотографии, которую Ифукуба показал ей, улыбался пожилой мужчина в лабораторном халате. Да. Это тот господин. Это профессор Мори, бывший координатор нашего проекта. Я годился ему во внуке, но он всегда прислушивался к моему мнению и был очень добр. Замечательный человек. Всегда носил хорошо сшитый костюм, который ему очень шел, и добавлял аристократического лоска. Даже ходили слухи, будто бы он дворянского происхождения, представляете? Могу понять». Профессор и правда выглядел благородно, и в то же время с ним было легко и приятно общаться. «Госпожа Кимина, будьте со мной честны. Вы ясновидящая?» «Что это за вопрос?» «Нет». «Может, раньше вам доводилось видеть духов?» «Нет же. Почему вы спрашиваете?» В конце прошлого года у профессора Мори развилась острая пневмония на фоне гриппа. К сожалению, он скончался. Кикука не поверила своим ушам, но и Фукуба явно не шутил. Выражение его лица было серьезным. Мужчина заметно побледнел. Профессор заболел гриппом незадолго до того, как было сделано это фото. Тогда мы всей исследовательской командой праздновали Бонэнкай. Никто и подумать не мог, что это будет его последняя фотография. Ми «Минуточку. Но господин, которого я встретила, выглядел совершенно нормально». Ни хвоста вместо ног, ни прозрачной кожи, ничего. Даже карточкой за цветы расплатился. С другой стороны, он так внезапно появился и так же внезапно исчез. Неужели она увидела призрака в праздник Хризантем? Совсем как в рассказе, который прочла на днях. Хорошо, допустим, это так. Но тогда почему профессор явился ей? Может, его призвала наша Хризантема? пробормотал себе под нос Ифу Кубе. Может и так. А может, его дух надеялся встретиться с Ифу Кубе во время покупки цветка. Взгляд Кикука упал на доску, стоящую перед входом в магазин. На ней красовалась английская надпись, которую она старательно выводила вчера. «You are a wonderful friend». «Ты замечательный друг».